«Почему я, видите ли, не сказала, что мой папа был на корабле? Я еще и виновата. Наглый, наглый, ужасно наглый. Совершенно невозможный тип. Вместо извинения опять грубости. Я специально перенесла все свои дела так, чтобы минимизировать возможность случайных встреч с гадким соседом. Ну, блин, не сработало. Все равно встретились, да еще в маленьком пространстве лифта. И равнодушной быть не получилось ни капельки. Даже закрытые глаза и уши не помогли. Запах его одеколона, понимание, что симпатичный, до невозможности наглый сосед снизу, находится очень близко, подействовали мощнейшим ударом по моему предательскому организму. Ноги стали подгибаться и мелко подрагивать. Котов, словно огромный насос, выкачал весь воздух, причем не только из кабины лифта, но даже из моих легких. Пытаясь отрегулировать снабжение клеток кислородом, задышало глубоко и часто. И хотя с его стороны не было прикосновений, создавалось такое ощущение, что Котов меня сожрал полностью. Ам, и золотая рыбка теперь не внутри лифта, а внутри соседа. Там горячо, пьяняще пахнет дорогим мужским парфюмом, а еще приятно покалывает небольшими электрическими зарядами. Голова закружилась. Показалось даже, что мы немедленно спускаемся вниз, а несемся на огромной скорости ввысь и скоро догоним пляшущие в моих глазах искры. Но подобной наглости даже представить себе не могла. Оказалось, что в реальности котов был не просто близко, всего в сантиметре от моих губ, глаз и кожи Нет, я ощущала его близость каждой клеткой, однако думала, меня подводит разыгравшееся воображение. Оказалось, что некоторых совесть подводит, точнее, она у них напрочь отсутствует. Я так разозлилась, что даже его слова о моей красоте ни капельки меня не смягчили, только немножечко, совсем чуточку, польстили, и то значительно позже, когда успокоилась. После той встречи меня целый день трясло и шатало. А когда, зайдя в дом, я увидела, что устроила в аквариуме такая милая, на первый взгляд, рыбка Женя, затрясло еще сильнее. Гад! Невозможный гад! Все разворотил! И в моей душе, и в моем аквариуме. Рано утром, едва я успела встать, позвонила мама. — Доброе утро, доченька! Как у тебя настроение? — Ну, невразумительно протянула я. Говорить правду родителям, чревато их приездом. Было все хорошо до вашего звонка. Катюша, помнишь, на моем дне рождения присутствовала слегка полноватая брюнетка с зелеными каменьями на шее? Она еще, несмотря на кондиционеры, веером постоянно обмахивалась. Сегодня вечером к тебе придет один мальчик. Обсудишь с ним празднование ее юбилея. Зачем мне мальчик, мама? Мальчик разве знает, что веселит и радует 55-летнюю женщину? Ну, он не совсем мальчик. Ему уже скоро 29. Все равно лучше встретиться непосредственно с именинницей. Дочка, что ты такая непонятливая? Потом встретишься с тетей Любой. Мальчик — это ее сын от первого брака. Помнишь, я тебе рассказывала, что он при должности в администрации и уже начал задумываться о создании крепкой семьи? Он начал задумываться, или тетя Люба за него думает. Тетя Люба за него очень переживает. Она хочет сыну хорошую партию, девушку с семейными ценностями, твердо стоящую на ногах, а не вертихвостку или нищебродку, гоняющуюся за богатым мужем. Мама, а твоя тетя Люба хоть немножко меня знает? Пока ей достаточно моего авторитета, потом сюрприз будет. Но ты ей очень понравилась на фотографиях. — Давай, готовься, доченька. Мальчик приедет к семье. Оденься понарядней, в квартире уберись. — И, пожалуйста, Катюш, поменьше говори, — вклинился в разговор папа. Не каждый мужчина способен переносить большой объем информации. Не задуши его интерес своим профессионализмом. Немного пообсуждай вопросы, потом в виде чаем поить, а еще побольше улыбайся, доченька. Ты такая красивая, когда улыбаешься. «Катюш, а главное, — подхватила мама, — ни в коем случае не предлагай ему асти Мартини. Человек может плохо подумать. Ты у меня достаточно красива, чтобы понравиться трезвому мужчине, даже когда много болтаешь». «Много болтаю? — возмутилась я. — Да вы мне слова не даете вставить. Мама, вообще-то я пошутила насчет возможности смотрен. Не уверена, что на данный момент готова к отношениям с мужчинами». Меня до сих пор трясет от наглости одного из представителей этой гадкой, кроме любимого папочки, породы. — Да что там готовится, Катя? Хватай и тащи в ЗАГС! — смеялся папа. — Ты у нас и так хорошая, а его перевоспитаем, если что. — Катюша, милая, ты не представляешь, какого труда стоило тете Любе уговорить Аркашу прийти навстречу вместо нее. Мы с отцом тоже старались, почти всю ночь трудились, торт пекли. «Какой торт, мама?» – застонав, схватилась за голову я. «Три шоколада, твой любимый. Я не понимаю, при тут торт? Зачем торт? Ну, как при чем?» «Скажешь, что сама испекла. Надо показать себя хорошей хозяйкой. Папа в обед привезет наше творение. Только ты, на всякий случай, помер диаметр. Должен быть двадцать восемь сантиметров». «Мне пришлось еще полночи охранять этот дурацкий торт от поползновения твоего родителя, который хотел своим непомерным желудком сократить почти вдвое объем наших стараний. Ты же не допустишь, чтобы такие труды пошли даром?» В материнском голосе откровенно заискивающие нотки. «Мама, прежде чем плести закулисные интриги, надо было сначала у меня спросить согласия. «Катюш, ты же сама сказала позавчера». «Ну, в принципе, почему бы и нет? Разве это не означает согласие? Чем ты недовольна, моя красавица?» «Ну, в принципе, почему бы и нет» означает не безоговорочное «да», а всего лишь «я подумаю». Ты что-то перепутала, Катя. Женское «нет» принято трактовать как «я подумаю». А столько много слов любой бы принял за согласие. Доченька, не переживай. Если он тебе не понравится, включи на полную катушку свой профессионализм. Снова шутил папа. «А если ему не понравлюсь я?» «Такого просто не может быть!» Почти хором ответили родители. «А если он сексуальный маньяк?» «Маньяк у тебя уже был!» Припомнил мне Котова папа. «Да, папочка, теперь мне ничего не страшно». «Значит, тогда договорились, доченька?» Подытожила мама. «Только учти, что в случае как неудачного...» так и удачного исхода, ваша дружба с тетей Любой может оказаться под большой угрозой. Она не до такой степени мне подруга. Будем надеяться, что скоро свадебку сыграем, — уже потирал руки папа. Ух уж эти мои милые старые сводники!